Глава вторая Несколько дней спустя в кофейню заглянул редкий гость. На желтой дороге, лежавшей за кравием, остановилась черная машина с тонированными окнами, и в кофейню ворвался пронзительный гудок. Гудели до тех пор, пока дверь со стороны водительского сидения не распахнулась, и оттуда не вышел шофёр Лао Го. Лао. Префикс со значением «старый», «старший», «почтенный». Добавляется к имени. Он помахал мне рукой. Когда я подошел поприветствовать его, медленно опустилось заднее стекло, и, сидевший внутри человек в больших солнцезащитных очках, явно захотевший испугать меня, наконец подал голос. «Ты должен выходить встречать меня. Я ведь специально приехал». Босс Мада сильно изменился. Он больше не жевал бетель. Запаха крепкого алкоголя от него тоже не ощущалось. Двигался он довольно проворно, и ботинки на нем были обычные, кожаные. Никаких странностей в его походке уже не разглядеть. Я предложил ему сесть у окна, и, по-видимому, запах, оставшийся от церемонии возжигания ароматических смесей, что проводила мисс Басю, все еще витал в воздухе. Он спросил меня, что за эфирное масло я распылил в кофейне. Сказал, что как бросил курить, так даже пылинку учует. «Ты как? Я частенько прикидываю за тебя. Когда же ты закроешь кофейню?» «Еще рано. Я попросил отпуск до следующей весны. Тогда будет ровно год». «Спорим, попроси ты отпуск хоть на сто лет. Все равно будешь продавать здесь кофе один однешник». Он огляделся кругом, высунулся из окна и прокричал «Лао Го», чтобы тот зашел передохнуть. А затем, совсем как тот новичок-полицейский, Оставился на антресоль у себя над головой, после чего обернулся ко мне. «Не дури, она не придет. «Пока я ее помню, придет. «Хм, точно как в кино». «И сколько еще ты будешь ждать? Стоит ли ждать женщину?» Склонив голову на бок, он устремил взгляд на дамбу за окном. «Я вот тоже подумываю, стоит ли вернуть жену?» Слышал, какой-то белый недавно ворвался в ресторан и избил ее до потери сознания. Приказала сотрудникам, чтобы мне не говорили. «Только посмотри, как все плохо. Она ведь не боится, что я огорчусь, а боится, что я, наоборот, не буду переживать». Я сварил ему чашечку «Мэнхеллинг» на старинный манер. У меня сложилось впечатление, что из всех вещей, которые он любил, он остался верен лишь чашке кофе. Даже не ожидал, что и сейчас испытаю легкую грусть. Лао Го заказал черный чай. Было четыре часа дня, и ветер за окном, пришедший с началом зимы, подхватывал опавшую листву и загонял ее под днище черной машины. Я пил кофе вместе с ним и слушал, как продвинулись горные работы за эти полгода. Пару дней назад рабочие увидели двух мунджаков, пришли от горного ручья полакомиться фруктами. Мунджак. Род оленей отличается сравнительно небольшими размерами. Обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. Говорят, походили на мать с детёнышем, так что наши работы по восстановлению экосистемы идут все лучше и лучше. Но был и один воришка. Считай, не повезло ему. Та комната, где ты спал, должно быть, очень его разочаровала. Так что он оставил кучку дерьма и удрал. А что с братьями? Так и знал, что спросишь. Ты лучше всех понимаешь, какие запутанные у нас с ними отношения. Я ведь сегодня и из-за этого и пришел. Знаешь, те семеро сейчас такие вежливые со мной, даже не зовут уже стариной восьмым. Кто не знает, что я ради них трачу на горе все время, самого себя не жалею. Сейчас все работы по озеленению уже вошли в русло. Взять хоть старую Бешофию Яванскую, которую мы недавно пересадили. Она почти уже засохла. Зато теперь, поглядев на то, как живут прочие, И сама упорно цепляется корнями за жизнь, Малой, ты пойми, о чем я тебе говорю. Время вот-вот настанет. Я все еще жду твоего возвращения. Мы должны взяться как следует за это дело. А ну-ка, выше голову! Я собрался приготовить ему еще одну чашку, и пока гремела кофемолка, заметила за окном хорошо знакомый мне кузов автомобиля, припарковавшийся под деревом. В этот раз ей придется ждать, пока терпение не лопнет. — подумал я. Босс Мада расспрашивал Зюдзы. Голос его звучал так тихо, что водитель Лао-Го уснул. «Когда ты только пришел на собеседование, то сказал, что у тебя никого нет из семьи. Я от твоего несчастного вида так напугался. Тогда ты меня больше всего мучила, что в моей семье людей слишком много». Я глупо улыбнулся. «И правда, что за жалкий вид у меня тогда был?» «Вот, мать твою, ты меня одурачил. Наговорил мне в тот день отборнейшей напыщенной чуши». Он еще об этом помнит? Я в изумлении посмотрел на него. «Ты сказал, что должен чего-то добиться в жизни, только тогда ее удостоишься». Сказано было очень красиво. Я подумал было пойти и подлить чаю Лао -го, но он меня остановил. И именно потому, что он преградил мне дорогу, сердце мое вдруг сжалось. Я действительно такое говорил. «А чего ты сейчас добиваешься? Сам подумай. Каждый день сидишь здесь, как в воду опущенный. Даже если она и захочет вернуться, то не посмеет. Наверняка ведь считает, что это все из-за нее. Тебе надо подумать, как бы открыться миру. Я тоже этому научился только после того, как те семеро измучили меня в конец». Он взглянул на темнеющее небо и решил никуда не торопиться. Приказал Лао Го подогнать машину ближе. «Давно мы с тобой не пропускали по рюмке. Я слышал, что здесь готовят вкусные свиные шкурки с головы. Ну что, посидим-ка, поболтаем. И еще разок обсудим твой план продвижения. Дела на рынке мало-помалу налаживаются, хоть ценовую политику, скорее всего, и придется поменять, поднять стоимость. Но самое важное, что твой план никто менять не будет. Все держат уши востро, ждут, как ты себя покажешь. Э, э старик и море! Редко, когда дух борьбы из жизни переносит на строительную площадку. Это невиданное новшество. Ты просто посмотри, что надо делать, и взбодрись поскорее. Ни в коем случае нельзя уступать старику». Когда мы выехали, та машина по-прежнему стояла под деревом. Я приготовился уже опустить роль ставни и вдруг замешкался. У меня рука не поднялась, так что я оставил застекленную дверь приоткрытой. Чёрный автомобиль Босса Мадо выехал на улицу. Небо стало еще темнее. И, сделав пару кругов, он все же позвонил дважды, чтобы расспросить о тех свиных шкурках. Совсем не походил на себя прежнего. Раньше, стоило ему увидеть какой-нибудь лоток, он там же и садился. Живешь как отшельник. Что там свиные шкурки? Боюсь, где и свинину продают, не знаешь. Верно?» Мы сели в переулке позади храма Мадзу и начали пить. Храм Мадзу. Храм назван в честь невесной императрицы Мадзу, покровительницы моряков и рыбаков в китайской мифологии. К пиву он не притрагивался, сказал Лао Го достать из багажника бутылку гаоляна высшего сорта. И после двух рюмок разговор зашел о новейших способах сохранить здоровье. Гаолян. Китайская водка. Крепость её составляет 58 градусов. Он с приятелями увлекся игрой на саксофоне, и они ходили на занятия каждые два дня. «Тот учитель говорит, что у меня объем легких как у лягушки. Вот, мать твою, я так усердно тренировался, что у меня от каждого чиха живот болел. Но сейчас мой умерший Дантянь словно ожил вновь. Должно быть, надул его в ссорах. Дантянь. Согласно китайской медицине, место сосредоточения жизненных сил. Располагается на три цуня, примерно 9 сантиметров, ниже пупка. Я вспомнил, как мы лежали на горе и пили пиво той летней ночью. Он все говорил тогда о высоких нотах повороте. беспокоился, что всемирно известный тенор их не возьмет. На деле же он говорил о себе. Этот человек словно вывернулся наизнанку. Прежде чем выехать из дома, ему требовались три машины, дабы обрести уверенность. Сейчас же этого как будто и не нужно. Один только саксофон позволяет ему бахвалиться со всей живостью. Когда я, чуть захмелевший вернулся в кофейню, машина мисс Байсю уже уехала. Но она заходила, оставила на комоде маленький бумажный пакет, а внутри него лежала вовсе не записка, а две скрепленные зажимом фотографии. Одна мне показалась особенно знакомой. Это была та большая вишня, что цвела во дворе ее дома. При виде второй я застыл в оцепенении, И еще долго не мог выговорить ни слова.